Вторая часть главы. Документы проекта Крым 1854. Папка 11-10. Выдержки из расшифровки аудиозаписи совещания группы Адамант. 6-18 по старому стилю, 0-9-1854. примечание от руки. ФМ. Генерал-лейтенант Фомченко, Н.А. КМН. Капитан второго го ранга Кременецкий, НИ. МТ, майор ФСБ Митин, АВ. ББ, старший лейтенант Бабенко, НВ. КМН. Андрей Геннадьевич, доложи, что там у белых. МТ. Процесс пошел. Получено одобрение самого Строганова. ФМ. Напомните, майор, Строганов это... ББ. Э -э -э ББ. Вот, товарищ генерал-лейтенант, тут все. Шорох бумаги. ФМ. Спасибо. Да, теперь припоминаю. Что ж, молочи накопли. на каплей. На самой верха залетел. МТ. Неудивительно, если вспомнить, кто эта графиня. Шорох бумаги, смех. ФМ. Вижу, белых совмещает приятное с полезным. Аристократка. Можно позавидовать. МТ. Да, товарищ генерал-лейтенант. Белых не теряется. Одно слово, спецназ углубляет, так сказать, связи, внедряется. Смех. КМН. Товарищи офицеры, прошу не отвлекаться. Майор, только самую суть. МТ. Если совсем коротко, то белых убедил капитанаки просить у военных властей каперский патент для действий против кораблей союзников. ФМ Это Спиро, что ли? Неужто согласился? Признаться, я удивлен. МТ. А я нет, товарищ генерал-лейтенант. Он хоть и старик, но авантюрист еще тот. А пахнет здесь солидными деньгами. ФМ. Тут написано, что ему за пароход отказны предлагали 18 тысяч серебряных рублей, и он отказался. То есть дело не в деньгах? МТ. Именно в них. Белых убедил Грека, что каперство принесет намного больше. ФМ. Жадный выходит. МТ. И снова нет. Белых докладывает, что капитанаки и другие одесские греки хотят снарядить несколько судов с добровольцами для действий в Архипелаге и Мраморном море против турок и даже объявили в городе сбор средств. ФМ. В Чагевару решил поиграть. Как бы не доигрался. КМН. Я решил поддержать затею Белых в расчете на то, что греки помогут собрать информацию об обстановке в Варне. Есть основания думать, что англичане будут стягивать туда подкрепления. ФМ. Все равно странно. Никогда не слышал о русских пиратах. МТ. Каперах, товарищ генерал-лейтенант. ФМ. Да какая разница? Хрен редьки. МТ. Разница принципиальная. Капер... Гражданское лицо, препятствующее морской торговле и перевозкам неприятеля по поручению государства и за вознаграждение в виде части призовых денег. А пират – банальный морской бандит. ФМ. А эти, значит, бандиты идейные, не банальные. КМН. Еще в 18 веке русские флотоводцы выдавали каперские грамоты грекам на Средиземном море. Так почему бы и теперь не попробовать? МТ. Были даже каперские флотилии под российским флагом. Например, в 1788 году Ламброс Катсионис собрал такую во время первой архипелагской экспедиции. Потом он переселился в Россию, дослужился до капитана, получил дворянство. Б.Б. Я читал, что Иван Грозный на Балтике. Ф.М. Мы не на Балтике, Старлей. И что, Строганов согласился? К.М.Н. Белых сослался на регламент Адмиралтейской коллегии 1765 года, где описана процедура ареста приза, определения вознаграждения и его раздел между участниками экспедиции. И оговорено, что правила эти распространяются и на призы, сделанные капером от партикулярных людей на свои деньги вооруженным. ФМ. Так это когда было? 80 лет назад. МТ. В 1819 году. Адмиралтейская комиссия выпустила дополненные правила для партикулярных корсеров. Они действуют и по сей день. ФМ. Ну раз так, тогда ладно. КМН. Итак, у нас два варианта. Можем идти к Варне вслед за Белых и капитанаки и поддержать их. Например, разведданными. Да и наше вооружение вполне эффективно против небольших судов. Второй вариант. Оставаться возле Севастополя и держать связь с Велесовым. Старший лейтенант, доложите. ББ. Так точно, тачка в Таранг. У группы Белых достаточно мощный передатчик. Мы его ловим в пределах всей акватории Черного моря. А если нужно, то и дальше. А у Велесова, у КВ рации. Даже с ретранслятором на горизонте предел километров 70. КМН. То есть у Варны мы не сможем следить за тем, что происходит здесь в Крыму. МТ. Разрешите, Николай Иванович. КМН. Да, конечно, майор. МТ. Считаю это не своевременным Велесов сообщил, что в Севастополе готовят операцию против союзников. И действовать намерены, как с суши, так и с моря. Уверен, им понадобится наша помощь хотя бы в плане разведки и координации действий. Да и со связью у них всего три переговорника. А у нас, этого добра, навалом. При надлежащем обеспечении радиосвязью КМН. Да, да, я помню ваши аргументы, Андрей Владимирович. «Вы, стало быть, за то, чтобы остаться. А вы как считаете, товарищ генерал?» «ФМ». «Вы, кажется, меня отстранили? Чего ж теперь спрашивать?» «МТ». «Зачем вы так, Николай Антонович? Мы ценим ваш опыт». «ФМ». «Бла-бла-бла, хватит юлить, майор». «Ценит он». «Ладно, раз уж спросили, отвечу. Я за то, чтобы остаться у берегов Крыма». «Белых, парень хваткий, сам справится». А тут мы в гуще событий можем быстро реагировать. КМН. Поддерживаю. Старший лейтенант, вы гарантируете связь с группой белых? ББ. Так точно. Если, конечно, с их передатчиком ничего не случится. КМН. Отлично. Значит, этот вопрос решен. Переходим к следующему. Согласно докладу начальниками части, состояние профессора Груздева оценивается как... Многоточие. Конец документа.